Есть одно обстоятельство, о котором я хотел бы поставить вас в известность. Эйнсли повторил то, что прежде говорил Аллардайсу об утрате веры. — Здесь есть и об этом, — сказал проректор, опустив на папку с личным делом ладонь. — В своем отчете Харли упомянул о вашем признании, заключив, что оценил вашу прямоту. Мне она тоже по душе. — И я склонен согласиться, неверие веря, — не может стать в данном случае препятствием. Лоренс откинулся на спинку кресла и свел вместе кончики пальцев. До меня доходят слухи, что некоторые наши богословы чувствуют, как вера ослабевает в них по мере того, как углубляются знания. Нечто подобное произошло и со мной. Как я уже сказал, это не играет роли. В нашем университете не принято влезать в чужие религиозные убеждения или осуждать за их отсутствие. Для нас важно честное служение науки и умение передавать свои знания молодым. Это, я надеюсь, понятно? Несомненно. Хорошо. Тогда мне осталось только предупредить, что иногда мы будем просить вас выступить с лекциями по вашему предмету для широкой публики. При вашей нынешней славе и популярности вы соберете полные залы, а поскольку вход на такие лекции у нас платный, проректор лукаво улыбнулся. Потом заговорил о трехлетнем сроке контракта с Эйнсли. Когда он закончится, мы почти наверняка сможем его продлить, или у вас появятся предложение из других университетов, Я чувствую, что со студентами вы поладите, а это ключ к успеху. Наступила недолгая пауза. Потом проректор сказал, ну что ж, спасибо, доктор Эйнсли. Можете быть уверены, что я буду в числе ваших первых слушателей, как только вы начнете читать свой курс. Попрощались они по-дружески. Как я слышал, Хартли собирается устроить у себя дома нечто вроде приема в вашу честь. Это хорошая возможность познакомиться с будущими коллегами. И непременно приходите с супругой, слышите? Когда назначение в Университет Южной Флориды было окончательно подтверждено, и Эйнсли подал заявление об уходе из полицейского управления Майами, многие из тех, кто был знаком с ним, включая самых высокопоставленных офицеров, заходили пожелать ему удачи. За десятилетнюю службу в полиции ему причиталась пенсия небольшая, но, как он сам сказал Карен, «Хватит, чтоб иной раз пропустить с тобой бутылочку опуса первого». Но одной своей привилегией Эйнсли не воспользовался. Он не сохранил за собой глок, а сдал его в арсенал управления. Оружием он был сыт по горло до конца жизни и не собирался хранить дома пистолет, тем более, что до него не Ровен час могли добраться дети. Карен от всего происшедшего впала в полнейшую эйфорию. Она понимала, что муж сможет теперь уделять гораздо больше времени ей самой, Джейсону, а позже их второму ребенку, до рождения которого оставалось четыре месяца. Она уже прошла ультразвуковое обследование, и они знали, что будет девочка. Они решили, что назовут ее Руби. Эпилог Наступил день, назначенный Хартли Аллардайсом для приема. Ожидалось более сотни гостей. «Боюсь, это немного чересчур», — сказал хозяин, когда Малколм и Карен приехали в его внушительных размеров тюдоровский особняк в Коралл-Гейблз. Первоначально я разослал 60 приглашений, но слухи быстро распространились, и от желающих встретиться с вами не было отбоя. Вот и пришлось расширить круг приглашенных. Великолепная парадная зала особняка с высоченными потолками и дверями на террасу и в сад наполнялась гостями. Перед домом студенты-добровольцы помогали прибывающим парковать машины. Внутри уже сновали официанты с подносами изысканных закусок и бокалов шампанского «Дом-Периньон». Хартли — непревзойденный организатор. За что бы он ни взялся, удается блестяще. Услышал Эйнсли реплику незнакомой высокой блондинки и не мог с ней не согласиться.